не могу молчать. Глава 1: Семь смертных приговоров. Два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни. Две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе. И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России.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 Казнены через повешение 20 крестьян. За разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елесоветградском уезде. Примечание. В газетах появились потом опровержения известия о казни 20 крестьян. Могу только радоваться этой ошибке. Как тому, что задавлено на 8 человек меньше, чем было в первом известии так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня. И потому только заменяя слово 20 словом 12 оставляю без перемены все то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним 12-казненным, а ко всем тысячам в последнее время убитым и задавленным людям. Примечание Льва Николаевича Толстого 12 человек из тех самых людей, трудами которых мы живем. Тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им. 12 таких людей задушены веревками, теми самыми людьми, которых они кормят и одевают и обстирывают, и которые развращали и развращают их. 12 мужей, отцов, сыновей, тех людей на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы, потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которые будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, С ружьями в руках сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчевой ризе и в епитрахилии с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то. Секретарь читает бумагу. И когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о Боге и Христе. Тотчас же после этих слов, палачи, их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, разведя мыло и намыли в петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шее веревочные петли. И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своей тяжестью сразу затягивают на свои шее петли, мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности. Все это для своих братьев-людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их. Придумано то, чтобы ответственность за эти злодейства так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать, не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело». Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни военный суд, а присутствуют обязательно при не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно – как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными высшими людьми яда – чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании. Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено как должно. Все 12 человек, несомненно, мертвы, и начальство удаляется к своим обычным занятиям, сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают – ведь это ужасно. И делается это не один раз и не над этими только 12 несчастными обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа. Но делается это не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела. И делается не только это ужасное дело – но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилие по тюрьмам, крепостям, каторгам. Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а напротив, по требованию ума, расчета заглушающего чувства. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьи до палача людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими. Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь. Это возмутительно. Но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное «я», лишает его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают все это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей от судьи до палача подкупами, угрозами, обманами совершать эти дела наверное, лишающие их истинного блага. И в то время, как все это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, главные виновники этих дел, в полной уверенности того, что эти дела, дела полезные и даже необходимые, или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финлянцам жить так, как хотят этого финлянцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских. Или издают приказы о том, как в армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротников ломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом. Да, это ужасно. Глава 2 Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилия и их семьям, причиняют еще большее величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющиеся, как пожар по сухой соломе, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого рабочего народа, Потому что все эти преступления, превышающие в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками, и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого. Не только оправдываемого, но поддерживаемого разными неразделенными в понятиях народа справедливостью и даже святостью учреждениями. Сенат, синод, Дума, Церковь, Царь и распространяется это развращение с необычной быстротой. Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то. В Москве торговец-славочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством. И, получая по 100 рублей из повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле. И теперь ведет по-прежнему торговлю. В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело средившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но узнав уже после того, как он средился в цене о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того, чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал «Прибавьте ваше превосходительство четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил. Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал. «Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить. Я по пятнадцати целковых возьму. И будьте покойны. Сделаю как должно». Не знаю, принято ли было или нет предложение, но знаю, что предложение было. Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних в нравственном отношении людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей. Большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того, чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение. Если почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкие дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.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 Вообще, благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление, грабеж, воровство, ложь, мучительство, убийство, считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку. Да как не ужасны самые дела, Нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения, еще ужаснее. Глава 3 Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок. Вы водворяете спокойствие и порядок. Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления – ложь, предательство, всякого рода мучительство и последнее, самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому. Не убийство, не одно убийство, а убийство, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками – на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемые вами законами. Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явно и неправда. Очевидно, что не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа, уничтожение земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ, и тех легкомысленных, озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы не стараетесь заглушить в себе свойственные людям разуму любовь, они есть в вас. И стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидать, что поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, Вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь. Ведь это слишком ясно. Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а все дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию. Так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров, или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но все огромное большинство людей будет смотреть на свое положение. От того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности проповедуемой вере, от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете». Так что все, что вы делаете теперь с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами, все это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения. Но что же делать, говорите вы? Что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодейства, которые совершаются? Ответ самый простой перестать делать то, что вы делаете. Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить народ, весь народ, многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа, нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад, освобождение от крепостного права. Если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа, наверное, не нужно делать того, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете. То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему, считаемое вами выгодным а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа. Это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете, и которое вам кажется благом. Но сколько вы не говорите о том, что все, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди все больше и больше понимают вас и все больше и больше презирают вас. И на ваши меры подавления и пресечения все больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели, как на действия какого то высшего собирательного лица, правительства, а как на личные, дурные дела отдельных недобрых себялюбцев». Глава 4. Вы говорите, начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твердыми, вы так называете ваши злодейства, твердыми мерами правительства. Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны.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 Насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным, и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть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 что как негадки их убийства, они все-таки не так холодно систематически жестоки, как ваши шлиссенбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельства для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства,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 Люди, признающие этого учителя Богом, ничего другого не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что они начали, они убивают. Давайте и мы будем убивать их. Глава пятая Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры «Лицо палача».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 для того Бога, который, как вы не заглушаете его, живет в вас. 31 мая 1908 год. Ясная поляна.